Глава 17. Со старой схемой плохой полицейский, хороший полицейский и Пётр Петрович, и Лев Аркадьевич справлялись отлично. Но если обычно это напоминало спектакль, то сейчас все были искренни. Пётр Петрович стоял около стола, заложив руки за спину, слегка раскачиваясь. Брови сдвинуты, из глаз летят молнии. Лоб исчерчен морщинами. Он явно сдерживал поток негодующих вопросов и пытался успокоиться. Лев Аркадьевич расположился на кожаном кресле у окна и смотрел то на друга, то на Егора. Щеки подрагивали, пальцы барабанили по подлокотникам. Ноги находились в постоянном движении, пятки вместе, носки врозь и наоборот. Его нервы тоже были напряжены до предела, но в душе он радовался и одновременно чувствовал себя виноватым. «Прошло, прошло время Маши Серебровой!» Егор, лениво развалившись на стуле, терпеливо ждал, когда же у отцов улягутся мысли и начнется перекрестный допрос. В кабинете Шурыгина он всегда чувствовал себя прекрасно. А сейчас еще был уверен, что рядом в ванной комнате спряталась Катя. Взобралась на тумбу и, морщит нос и покусывая пухлые губы, старательно подслушивает. Это умиляет. Отличный вечер, приятный. Что происходит? Пётр Петрович решил не размениваться на мелочи и узнать обо всем сразу. Весна. Тяжело вздохнул Егор, справедливо ожидая, что за такой исчерпывающий ответ на него обрушатся гром и молния. Но тут в разговор вмешался дружелюбно настроенный Лев Аркадьевич. «Егор, пожалуйста, объясните нам ситуацию. Вы говорили, что мой сын встречается с Машей, а сегодня... Как это понимать?» Никита обнимал Олю. «И эти объятия не были um... Волнение все же помешало Льву Аркадьевичу произнести длинную речь, напичканную вопросами. Он сцепил пальцы на животе и замер. «Как это понимать?» «Мы тебя внимательно слушаем!» Холодно подбодрил Петр Петрович. Качнувшись на стуле, Егор улыбнулся. А отцов не так-то уж трудно, тем более, что оба будут рады даже минимальной информации. Но он-то знает многое, очень многое. Вы меня наняли следить за Марией Серебровой, чем я и занимался последнее время. У нее все в порядке. Она взяла короткий отпуск, ходит по магазинам, посещает салоны, проводит время с Никитой. Болтает с подружками. — Значит, она встречается с моим сыном? — Да. — А Оля? — спросил Петр Петрович. — Оля тоже встречается с Никитой, — ответил Егор. Лев Аркадьевич вжал голову в плечи. Надежда на простое, но одновременно волшебное объяснение рухнула. Петр Петрович побрачнел еще больше. и резко развернулся к другу. — Твой сын пудрит мозги моей дочери? — Возможно, он передумал, э, возможно, у них другие отношения. — Она ему верит. Оля никогда бы, а тут он пользуется ее наивностью. — Какая наивность? Лев Аркадьевич сделал слабую попытку вступиться за сына. Она уже была замужем. Да, была и развелась, потому что Белкин еще та склизкая сволочь. Крутился вокруг меня угрём, мерзавец. И я не позволю, чтобы Оле опять причинили боль, не позволю. Какая боль? буркнул под нос Лев Аркадьевич. «Смотрелись они хорошо. Мне кажется, нам лучше не вмешиваться». «Не вмешиваться? Лёва, ты в своём уме? Твой сын бабник, и он пудрит, да, именно пудрит мозги Оле. И я об этом ничего не знал». Пётр Петрович резко развернулся к Егору. «Почему ты мне ничего не рассказывал?» «Вы просили приглядывать только за Серебровой. Тогда какого черта? Свободное время я могу тратить так, как считаю нужным!» Петр Петрович заскрипел зубами. С Кречетовым он разберется позже. А пока нужно вытянуть из этого самодовольного умника всю правду. «Как давно они вместе?» — Оля встречала Никиту в аэропорту, — не без удовольствия ответил Егор. — Я предложил ей сделать это вместо меня, и она согласилась. — Что? — Она написала его имя и фамилию на листе бумаги и... — Зачем? — Теперь уже изумился Лев Аркадьевич. — Она не хотела, чтобы он ее узнал. Пробормотал Петр Петрович и поднял глаза к потолку. Воображение тут же нарисовало правильную картину. Его средняя дочь стоит посреди зала, держа на уровне груди лист бумаги. И она это утаила. Какие напрашиваются выводы? Правильно. Но почему? Продолжал недоумевать Лев Аркадьевич. Зачем? Весна? Опять улыбнулся Егор. Петр Петрович заходил по кабинету. Нужно унять свои чувства, взвесить «да» и «нет», прощупать, спрогнозировать и понять. Понять. Кречетов расскажет только то, что посчитает нужным. У него какая-то своя философия. Честно говоря, это раздражает, злит. но Егор почти всегда оказывается прав. Или не почти, всегда прав. Не хочется этого признавать, но что поделаешь? Никита. Парень, какого черта ты мутишь? Кого любишь? И любишь ли? Оля. С ума можно сойти. Вопрос остается прежним. Что происходит? «Какие отношения у Никиты с Серебровой?» Спросил Петр Петрович, останавливаясь. «Только не надо говорить про романтику». «Секса нет», усмехнулся Егор и ядовито добавил. «Если вы это имели в виду». Лев Аркадьевич, хотя и густо покраснел, расправил плечи и приободрился. Петр Петрович поразовел и кивнул. «Да». Он именно это имел в виду, но вовсе не обязательно, впрочем, не важно. Кречетов наверняка побывал в квартире Марии. Она об этом, конечно, не догадывается. И наверняка он совершенно случайно забыл где-нибудь на шкафу или под диваном прослушивающее устройство. Его любимые жучки, при мысли о которых почему-то сразу же хочется чесаться. А может, Егор так шутит? Может, в своей работе он никогда и не перешагивает черту закона, а информацию добывает иными способами? Кто ж его знает? Секса у них нет. С одной стороны, в Москву Никита вернулся недавно. С другой, он так рвался к своей юношеской любви. Не заладилось у них, что ли? Или время не пришло? После таких мыслей лицо Петра Петровича стало напоминать спелый помидор. Может, вы хотите спросить, а какие у него отношения с Ольгой? Наивно поинтересовался самодовольный умник. Да, выпалил Лев Аркадьевич. Нет, взревел Петр Петрович. Не лезьте вы к ним, сами разберутся. — посоветовал Егор. — Я хочу быть уверен, что он ее не обманывает. — Лева! — А? Никита хоть что-нибудь говорил тебе о Боле? Нет. — Успокойтесь, он ее не обманывает, — утешил Егор. — Он просто с ней знакомится. Отцы дружно повернулись в его сторону. — Это как он с ней знакомится? Сорвался Петр Петрович. «На ощупь?» «Ну, пусть немного потрогает!» Чуть не ляпнул Лев Аркадьевич, надеясь, что столь тесное общение навсегда перечеркнет образ Марии Серебровой. Однако вовремя спохватился и дипломатично произнес. «Нам нужно помочь им, а не мешать». э, -э, -э Петр, я и не мечтал с тобой породниться!» Они будут отличной парой, а Никита, он очень верный, только сейчас э, запутался. Петр Петрович вспомнил о пачке сигарет, которую припрятал от самого себя в ящике стола и отрицательно покачал головой. Много лет назад он бросил курить, но изредка рука тянулась к запретному. И каждый раз за это можно было поблагодарить дочерей. Умеют девочки преподносить сюрпризы. Представив, как затягивается горьковатым дымом, Петр Петрович сел за стол и обхватил голову руками. Мысли потекли спокойнее, выстроились в ряд и пошагали дальше плотной шеренгой. Левой, левой, раз, два, три. Никиту он любит как сына, о лучшем и можно и не мечтать. Ольга намучилась с Белкиным и заслуживает счастья. Сереброва? Пока эта девица под большим вопросом. Да, протянул Пётр Петрович. Им нужно помочь. Мы можем породниться, вполне. Оля и Никита, поздравляю, ваша судьба решена, усмехнулся Егор. Кто бы сомневался, через три минуты они начнут вас нахваливать, через пять обсуждать свадьбу, через семь пожмут друг другу руки, через десять, через десять минут мечты Петра Петровича внуки начнут зашкаливать». А мне и дальше придется подглядывать, подслушивать и по мере возможности выкручиваться. Почему? А должен же хоть кто-то защищать вас от этих возбужденных отцов. Катя, у тебя еще ухо не опухло? Давай, слезай с тумбы. Никита никогда не отступает перед трудностями. Ольга не позволяет себе раскисать. Он умён и получил отличное образование. Она знает три языка, разбирается в алкоголе. Я ей всецело доверяю. Конечно, он часто иронизирует, но в деловых вопросах всегда серьёзен. Она красива, да, красива. Это Белкин испортил ей жизнь. А как подорвала его нервную систему Маша Сереброва? Они оба намучились и заслужили счастье. Я против шумных свадеб. Но если они захотят, тогда, конечно. Можем устроить свадьбу в Пиногрос. А если к тому времени я дострою дом, они могут жить у нас или у нас. В конце концов, купить квартиру не проблема. и с детьми им тянуть не стоит. Я бы хотел внучку, маленькую шлавливую девочку с тонкими косичками. Нет, только внук. Оля и Никита еще раз поздравляю. Егор потер ладонью колючую щеку и, желая прервать этот бразильский сериал, тактично покашлял. Раскрасневшиеся от приятных перспектив отцы Вновь обратили на него внимание. «Ну, я пошел», – неторопливо поднимаясь со стула, сказал Егор. «Вы без меня все хорошо придумаете. Катя закроет за мной дверь». «Нет, подожди», – остановил Петр Петрович хмуря брови. «Ты еще многое не рассказал, и мы не решили, что нам делать с Марией Серебровой». «Вот и решайте, а я пойду». «Егор!» — Лев Аркадьевич отошел от стола и протянул руку. «Я хочу вас поблагодарить. И еще хочу сказать, что с вами мне намного спокойнее. Вы, безусловно, профессионал. Спасибо!» Петр Петрович скривил губы. Таких телячьих нежностей по отношению к Речетову он одобрить не мог. «Можно не сомневаться!» Сейчас в сторону Замятина полетит какая-нибудь шуточка. Но Егор пожал руку Льва Аркадьевича и совершенно серьезно произнес. — Не за что. Буду рад, если смогу помочь и в дальнейшем. — Это он мне назло, — прищурился Петр Петрович, а вслух сказал. — Я хочу знать обо всем, что будет происходить между Серебровой и Никитой. И я хочу, чтобы... Он помолчал. чтобы как раз между ними ничего и не происходило. «Вы меня с кем-то путаете, Петр Петрович, или вы предполагаете мне соблазнить марею А вы, извините, можете?» Чуть не полюбопытствовал Лев Аркадьевич и застенчиво опустил глаза в пол. «Не передергивай», — недовольно бросил Петр Петрович и добавил, не обращаясь ни к кому конкретно. Значит, они поженятся. Решено. Никита – отличный парень. А всю эту юношескую ерунду он выкинет из головы после продолжительного общения с Олей. Наконец-то она будет счастлива. И он тоже. Если бы не Сереброва, который постоянно сбивала всех с толку, я бы и сам додумался до столь отличной партии. Егор, я на тебя рассчитываю. «Рад стараться!» Вяло отрапортовал Кречетов и, считая разговор законченным, вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. А он неплохо отделался. Отцы были настолько заняты мечтами и планами, что позабыли о важных подробностях. Конечно, Шурыгин еще помучает его, но это будет потом. Любовь, любовь. Весна, весна. Когда же вы перестанете вмешиваться в личную жизнь дочерей, Петр Петрович, а? Да если вам все рассказать, вы же таких дел натворите. Егор сделал пару шагов и остановился напротив ванной. Жутко хотелось курить, но это удовольствие он был готов отложить ради другого. Интересно, она уже слезла с тумбочки? Не так давно он застукал здесь Олю и Катю, которые подслушивали разговор о Полине и Андрее. И нетрудно предположить, что сейчас, коснувшись круглой золотой ручки, Егор резко открыл дверь. Тишина. Он включил свет, переступил порог и замер. На тумбочке, которая сразу бросилась в глаза, никого не было. Улыбнувшись, Егор пару секунд постоял неподвижно, а затем повернул голову вправо. Аккуратные белоснежные шкафчики, темно-бирюзовая полоска плитки до стене, лохматый коврик перед большой ванной, завешенной светло-бирюзовой с редкой мозаикой квадратиков водонепроницаемой шторой. И штора дрожит, как и ее душа. Мысленно с удовольствием произнес Егор и подошел ближе. Но тут завибрировал телефон и пришлось отвлечься. Увидев в окошке мобильника чуть ли не вечное Шурыгин, он поморщился и нажал кнопку. «Слушаю, ты где?» «В туалете», — ответил Егор, зная, что Петра Петровича это ничуть не смутит. «Как ты думаешь, они поженятся?» «Идите вы с такими вопросами, гадалки!» Мягко послал он и, прервав разговор, убрал мобильник обратно в кобуру. Подойдя практически вплотную к ванне, он одернул штору и, встретив сердитый и одновременно перепуганный взгляд карих глаз, иронично произнес «Позвольте, Екатерина Петровна, я вам помогу выбраться». Конечно же, она подслушивала. дурак обреченно выдохнула катя проигнорировала предложенную руку выбралась из ванной самостоятельно из гордо поднятой головой зашагала к двери по поводу оли и никиты папа устроил совещание они все знают и конечно подключили егора маша еще это как я поняла под ногами крутится Она очень красивая. Короче, голову сломаешь, пока разберешься. Катя плюхнулась на кровать и ссутулилась. Полине она позвонила, желая поделиться новостями и успокоиться. Встреча с Кречетовым нос к носу оставила в сердце приличную занозу. Еще не перестал мучить странный танец, случившийся в ресторане. А тут новый пролет. О своих неудачах она никому признаваться не собиралась, и даже старшей сестре решила ничего не рассказывать. Полина только посмеется, назовет ее маленькой и добавит, «Я же тебя предупреждала, не связывайся с ним». «Нет, она лучше потом сама Егору отомстит, как-нибудь». «Что делать-то будем?» «Папа совещался с Львом Аркадьевичем и Кречетовым?» «Да». «Ты подслушивала?» «Да». «И?» «Никита встречается и с Машей, и с Олей. Но с Машей у него пока ничего серьезного нет». «Ну, этого нет». «Секса?» – уточнила Полина. «Ага, наши шансы растут не по дням, а по часам». «Дальше?» «Лев Аркадьевич с папой решили их поженить». «В смысле, Олю с Никитой». «Прикидывали, где будут играть свадьбу!» «В общем-то, я опять не очень много услышала!» «Папочка, как всегда, в своем репертуаре!» Раздался в ухе звонкий смех Полины. «И обо всем-то они уже договорились!» «А Оля?» «Она вроде бы в нем заинтересована!» «А, забыла! Они же их сегодня где-то застукали!» «В обнимку и с поцелуями!» «Сегодня виномания. «Ну да!» «Узнать бы, что в голове у Никиты!» Задумчиво протянула Полина и тут же разочарованно добавила «И нам, увы, это не под силу!» «Но мы же все равно должны помочь Оле!» «Значит так, жди меня завтра в двенадцать! Если Ольга намылится из дома, сразу звони!» «Мы куда-нибудь пойдем?» «Да», – ответила Полина, – «пойдем». «А куда?» «Мы отправимся в мир красоты и приятных неожиданностей. Кое-кого ждут существенные перемены». «Кажется, я поняла». «Оля, не говори», – предупредила Полина и победно добавила. «Наш козырь – эффект неожиданности».